у певцов или политических деятелей. Он хотел купить мне роскошное платье от Версачи и дорогие белоснежные туфли на золотом каблучке. Столы ломились бы от элитных напитков, привезенных спецрейсом из Франции. Мы бы подчивали гостей стерлядью в шампанском, охотничьими колбасками с грибами, морским массарти,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 Я никогда не делала ставок. Я приходила туда со своей подругой, чтобы поиграть в бильярд. Бильярд — это игра, достойная красивой женщины. Взяв кий, можно творить чудеса. Узкая юбка, белоснежная кофта, расстегнутая до опасных пределов, изящный наклон над зеленым сукном. о, -о, -о! Кое-кто моментально забывал, зачем пришел в этот ресторан. Иногда я заказывала коктейль и с удовольствием наблюдала за тотализатором.